Глава девятая. Заношу чемодан в квартиру и замечаю хмурый взгляд мамы. Она осматривается вокруг, а мне как-то даже не по себе. Вот вроде и ничего же страшного не сделали, да и наказание отработали, причем в двойном режиме, как и обычно, впрочем. Косячит кто-то из нас, а отрабатывали вдвоем с Ликой. — Аля, очень надеюсь, что я не буду переживать, — говорит мама серьезно. Я вас люблю и доверяю, но последние ваши действия говорят, что вы слишком беспечно относитесь ко всему. Я не всегда буду рядом. Мам, вздыхаю я и подхожу к ней ближе. Я же не маленькая. Не маленькая, но поступки у вас. Мама, я буду вести себя хорошо. Перебиваю ее и обнимаю. Никого в квартиру водить не буду, парней тем более. Дедуля с нами разговор провел. «Дядя Дан закрепил. Мне вот только интересно, а тебя тоже так дедушка с бабушкой отправляли во взрослую жизнь?» – спрашиваю щурись. «То, как меня отправляли, это мое», – мама бросает на меня насмешливый взгляд. Я молчу, потому что прекрасно помню дедулины рассказы. «А Лике ты тоже все рассказала?» – спрашиваю я. «Лика – это отдельная серия в моей жизни. Я удивлена, как ты с ней в животе уживалась» хохочет мама. «Я все слышу!» Возмущенная Лика входит ко мне. «И вообще, мама, я само приличие!» «Да я так и поняла, дочь!» Кивает мама и протягивает руку. Так мы и стоим. Не хватает только Любаши, но она сейчас с Дэном. У нее особая любовь к своему брату. Она очень привыкла к нему и привязалась за это время. И меня это немного раздражает, потому что он не заслуживает любви нашей малышки. — Ладно, — бодро произносит мама, — я пошла за Любой и еще раз прошу. Девочки, давайте без проблем. Ваши специальности, которые вы выбрали, не прощают оплошностей. Одно попадание в полицию, и ваша карьера закончится, не успев начаться. — Мы помним, мама, — Лика закатывает глаза, а я молчу. — Ну, что я могу сказать, когда моя сестренка уже разрабатывает план, что будет делать с этим борзом, который сталкерит за ней? «Люблю вас, но по задницам отхожу, а вам будет стыдно», — грозится мама и уходит. Мы с Ликой смотрим на закрытую дверь. И вот чует моя попа, что сейчас что-то будет. «Ой, Алька!» — взвизгивает Лика. «Нет!» — строго останавливаю сестру. «Ну что ты за зануда?» — стонет Лика. «У нас сегодня первый день взрослой жизни. Мы можем себе позволить? Не можем!» Смотрю на Лику серьезно. «Ты слышала, маму? И дедуля нас тоже предупредил!» «Ладно!» – протягивает Лика, а у меня мороз по коже бежит от ее взгляда. «Но Тинку с Лизой я пригласила на вечер. К себе!» – быстро добавляет сестра. «Я не приду!» – отвечаю и, забрав чемодан, тащу в комнату. «И все не потому, что я такая правильная, а потому, что Тину видеть не хочу!» Она меня слишком раздражает в последнее время. На прошлой неделе, когда мы отрабатывали косяк с разбитым стеклом в машине Дэна, она позвонила нам и начала рассказывать, что сегодня идет на свидание. А потом так невзначай спросила, что любит Дэн и какие ему нравятся девушки. И ведь она прекрасно помнит, что было на выпускном у Дэна. Все, кто был в актовом зале, видели, что он сделал, как разговаривал со мной. И если я не упоминаю его, это не означает, что мне не больно. Мне больно. Ужасно больно. Хочу выкинуть его из головы, но не могу. А после того, как он прижимал меня к себе, я все больше понимаю, что я просто обманываю себя. Но он же никогда не посмотрит на меня, как на ту, что нравится ему. «Ну не начинай, Аля!» Лика идет за мной. «Что-то так взъелось на нее!» «А мне не за что, да?» Смотрю на Лику шокированно. Тинка дура, и ты это знаешь, конючит Лика. Но ну не портит же из-за нее вечер. Лик, ты можешь делать, что хочешь. Меня не трогайте, отрезаю я. И откуда ты знаешь, что Лиза не была с Борзом? А он здесь при чем? Лика напрягается, и вся легкость сходит с лица. При всем. Они придут, будут смотреть на тебя, улыбаться в глаза. А за глаза что будут делать? Ржать? «Злая ты, Алька!» Лика поднимается с кровати и уже собирается уходить. «Но мы в клуб пойдем сегодня, так что имей в виду!» «Лика!» — зову сестру. «Ну, пожалуйста, не нужно никуда ходить! Только же пообещали маме!» «Да что там может случиться?» — возмущается Лика. «Это просто клуб!» «Ну да, просто клуб», — соглашаюсь я. Лика уходит, а я продолжаю раскладывать вещи. И чем ближе подходит вечер, тем больше я понимаю, что не смогу сестру отпустить одну с Тинкой и Лизой. Не потому, что я такая правильная, а потому, что не доверяю им. Да и Лика тоже может влипнуть. Лучше уж я буду рядом. Кто бы мне только сказал, что мое рядом будет полностью отличаться от того рядом, которое готовит мне судьба. Или, может, не судьба, а просто идиотское стечение обстоятельств. Набираю Лику и жду, пока ответит. «Что?» — голос обиженный, но все же ответила. «Только с одним условием. Сразу перехожу к делу. Мы позовем с собой парней, Мишу и Кирилла. Почему-то только ребята с курсов самообороны мне пришли на ум». «Да-да-да-да!» — да, да, пищит Лика. «Ты же знаешь, что лучшая сестра!» «Нет, Лика!» — тяжело вздыхаю я. «Лучшая сестра уболтала бы тебя остаться дома». «Да ладно тебе!» — довольна отвечает Лика. — Будет весело!